Это был не самый содержательный вечер в их жизни, мягко говоря. Других гостей не оказалось в огромной, богатой, безлико обставленной квартире. Квадрат в натуре, затянутый в черный кашемировый костюм, явно готовился показать себя с лучшей стороны. Юля была сыта одним видом стола, напоминавшего рекламный прилавок в супермаркете. от бесконечных рассказов мы тут едем с ребятами через час она почувствовала симптомы аллергии но больше всего её удивлял артём он очень внимательно слушал эти рассказы уточнял с какими ребятами где когда временами смеялся тому что никак не могло казаться ему смешным и довольно много пил и приглашал хозяина ещё выпить с ним Юля в тоске смотрела по сторонам, злилась даже на Любу, которая, по сути, так халатно отнеслась к данному интерьеру. То есть не халатно, а еще хуже. Что называется, развела клиента на бессмысленные расходы. Потом она стала смотреть на часы, пытаясь привлечь к себе внимание Артема. Но у того был вид человека, действительно увлеченного общением. Он как будто забыл о ней. Она пошла в ванную, умылась, посидела на краешке джакузи, пытаясь что-то понять в этой ерунде, которая с ними происходила. Решила, что Артем таким образом блокирует Романа, чтоб тот не приставал к ней. Да, конечно, что ж еще? Но почему столь долго и зачем так уж старательно? Наконец они собрались уходить. Вдрызг пьяный хозяин хлопал по плечу Артема. Ну ты, брат! Да ничего. Мы ещё хотел что-то галантное сказать Юле, но икнул и застеснялся. Во дворе Юлия сердито бросила мужу: "Я поведу, ты пьяный". "Конечно", ответил он совершенно трезвым голосом. "Что с тобой?" спросила она уже в машине, поймав на себе его внимательный взгляд. На самом деле всё в порядке. Задумчиво сказал он я только хотел тебя попросить будь с этим типом осторожна чуть что звони мне или серёже не соглашайся на встречи с его компаниями какие ещё компании ну ты можешь приехать по делу а там его ребята как он называет подобных себе типов уходи резко в чём дело тёма да ни в чём Просто я послушал, из чего состоят его развлечения, приключения, чем он гордится. Держись подальше. Еще прошу тебя, никогда не гуляй одна в парке возле наших офисов. А это при чем? Не при чем. Просто ты особенная девочка. А вокруг столько подлых людей, которым все хочется испортить. Вот я честно не пойму. То ли ты все-таки много выпил, то ли ты действительно любишь меня. Никогда не замечала, чтобы ты так за меня боялся. И то, и другое, — шепнул он. Останови на минутку. Я так соскучился по тебе в этой лавке любиных интерьерных совершений. Они целовались бы в машине до утра, если бы Юля не произнесла. — Ой, а мама? Это слово действовало на Артёма как всегда, как сигнал. Быстро домой.